«Где Элнер?» Восемь часов тридцать минут. А в Элнвуд Спрингс с утра не умолкали телефоны. Все делились свежими новостями об Элнер. Ее подруга Луиза Фрэнкс у себя на ферме всю ночь не спала и думала, как сказать своей умственно отсталой дочери Полли об Элнер. Полли неведома, что люди умирают. Как объяснить, что она никогда больше не увидит Элнер? Когда Эрен Гуднайт сказала по телефону, что Элнер жива, Луиза разрыдалась. Тот и Руби всех обзванивали, отвечали на вопросы и так закрутились, что ни кота, ни птиц не покормили, ни воды не налили в птичью ванночку. сони был крайне недоволен. Подошел к блюдцу, а там пусто. Соня был поражен до глубины души. В это время в блюдечке его всегда ждал завтрак. Соня посидел немного, уставившись в пустое блюдце, и пошел бродить по дому. а предался кошачьим мыслям. Чем заняться? Вздремнуть или поохотиться на птичек, что летают по двору и ищут, где же корм? Старая голубая сойка надрывалась от крика, а три мелкие птахи сидели в ванночке без воды. На дереве сердито цокали друг на друга две белки. Старушка всегда оставляла для них печенье возле задней двери. Что-то здесь не так. Чуть поразмыслив, Сонни все-таки решил вздремнуть и отправился на своё любимое местечко, в уголок дивана. Тем временем Лютер Грикс с красными от усталости глазами подъезжал к стоянке грузовиков на окраине Юмы, штат Аризона, и было ему одиноко, как никогда в жизни. Он решил прикорнуть в кузове, и ему вспомнились слова, что много раз твердила Элмер. «Пора бы тебе, дружок, жениться. Я ведь не вечная, и мне хотелось бы знать, что ты не останешься один, как перст». Ты пока не понимаешь, до чего тебе нужен близкий человек. Женщина и одна не пропадёт, а мужчине в одиночку живётся несладко. Жениться Лютер не хотел, да и никогда не верил по-настоящему, что мисс Элнер умрёт. Но теперь, когда её не стало, понял, что она была права. Ему так одиноко. А раз Элнер нравилась Бобби джонни Юбери, отчего на ней не жениться? Мисс Элнер всегда знала, что для него лучше, к чему же терять время зря. Засыпая, Лютер решил, как только вернусь домой, пойду в кафе «Мороженое», где работает Бобби Джо и сделаю предложение.